Глава двадцать четвёртая Мефодий Победа сидел напротив академика Брониславовича, который монотонно что-то бормотал в волшебный шар. Он не смел нарушить целостность заклинания, поэтому терпеливо ждал. Хотя голод слишком сильно давил на мозг. А желанные сердца лежали в банке на полочке за спиной высокого старика. И всё же... Спустя ещё 10 минут бормотания академик закончил своё заклинание. Шар загорелся ярко-зелёным светом, а после старик укутал его в свою собственную мантию. «Почему не на занятиях?» — это был первый вопрос. «И почему ты здесь?» «Голод», — проскулил Мефодий. «Сегодня утром Бобров решил пообщаться со мной, так сам того не понимая, вызвал демона у меня на разговор. Силы много потратил, чтобы не изменить облик». «Ты со своим Бобровым!» Старик встал, косо посмотрел на студента и потянулся к банке со свиными сердцами. «Уже мне все уши прожужжал! Отстань ты от парня! Чего ты его донимаешь?» «Он не нравится нам!» — спокойно ответил Мефодий. «От него пахнет опасностью, и это чувствует не только человек, в чём деле я сижу!» Академик опять же косо посмотрел на победу и тяжело вдохнул. Даже он не привык к таким резким сменам интонации в разговорах с человеком, который говорит о себе в множественном числе. Всё так, Мефодий был самым странным красноглазым одержимым, которого он видел. Самым. «Постарайся не тратить силы до завтрашнего испытания», — заговорил академик сразу, как Мефодий проглотил два сердца. «Тебе потребуются силы, чтобы сбить с жабы цепи». Так делов-то, — отмахнулся студент. — Это и другие сделают. — Я добавил ещё, — ответил старик, — для вида, чтобы никто не заподозрил неладное, что мы еле-еле титаном её зацепили. А то уже были вопросы от карлика, который вечно лезет в чужие дела своим кривым носом. — А он опять был на арене, — удивился студент. — Зачем? Там же Арвито храняет монстра штатов в последнее время он просто лезет куда не нужно!» — отмахнулся Адольф Брониславович. «Уже даже подходил ко мне и спрашивал, не замечал ли я ничего странного в лекаре нашим. А то тут больно много раз вчера Академию покинул». «Так он же бывший боевой маг», — затараторил Мефодий. «Может, ловит какие-то воспоминания о последней войне, вот и ведёт себя как умалишённый. Пытается спрятаться от толпы, думая, что повсюду враги». «Слишком много ты знаешь для слабого духа!» — отрезал академик. «А теперь вон на занятия, чтоб больше так не пропускал!» Мефодий Победа поклонился своему господину, точнее Сиру, и захлопнул за собой дверь. Громко, между прочим, что немного задело Адольфа Брониславовича. «Бесталач!» — сказал он сам себе. «Причем бесполезная!» Затем он вернулся к светящемуся шару и поставил его обратно на стол. «Покажи мне!» — гробовым голосом пробормотал он. «Кто откроет силу демонического меча?» Сначала в сфере появился сам клинок. Черный, длинный, с ручкой, которую зигзагами раскрашивали красные узоры. А затем появился силуэт. Только он был нечетким. Совсем нечётким. «Чёрт, мало маны влил!» — разочарованно пробурчал академик. «Но это уже хоть что-то!» Затем он встал из-за стола, подошёл к полке и взял оттуда пару пробирок. Смешал что-то в них, поставил на стол и вставил в колбу распылитель. Начал опрыскивать шар и тут же протирать его. «Давай, ещё чуть-чуть!» Шар засиял ещё ярче. В результате в тёмной комнате стало светло, как днём. Отчего у академика начинали следиться глаза. Он кашлянул, потер веки и вновь начал колдовать. «Покажи мне!» — опять же гробовым голосом пробормотал он. «Кто откроет силу демонического меча?» Сфера вмиг окрасилась черным, полностью потускнела. А затем в этой самой темноте начало появляться нечто. Сначала показался клинок все в том же образе и цвете, Затем силуэт мужчины, а может и девушки, было не разобрать. Затем картинка сменилась и показался контур Академии. «Чёрт!» — радостно воскликнул он. «Неужели демонический меч откроется в нашей Академии?» Затем картинка сменилась. Шли контуры, шло свечение, и шар залился белой краской изнутри. После вновь появился силуэт человека, рядом с которым было какое-то пятно. И именно это пятно начало разрастаться, вследствие чего Адольф Брониславович увидел какое-то животное. Со странной мордой понять черты которой было невозможно, и с плоским хвостом, как у бобра. — К чему бы это? — удивленно пробормотал он, и в следующий миг хрустальный шар лопнул осыпая его кабинет множественными осколками. Занятие у так называемого «мастера меча», который сегодня вел у нас пары первым, оказалось весьма интересным. Мужчина в черной мантии с длинными черными волосами и усиками, как у гусара, рассказывал нам о призыве Клинка. Точнее, это был не совсем призыв. «Когда вы пройдете испытание», — распинался он звонким голосом, — «вам предстоит обуздать силу демонического клинка. Все те, кто не справится с испытанием, все равно будут допущены к призыву духа демона в оружии. Нравится вам это или нет?» Кто-то выкрикнул, мол, это бесполезное занятие, но профессору было наплевать. Он просто проигнорировал выпад в его сторону и продолжил объяснять нам, что нас ждет дальше. «Если вы сможете одолеть монстра, а точнее показать вековой жабе свою силу, ваши шансы приручить дух оружия будет равняться 99 девяти не меньше». «Однако...» — он как-то театрально взмахнул плащом, и свет в аудитории стал тусклее. «Вот же ж показушник». «Есть оружие из запретной секции, например». Его голос стал тише, а затем он громко рявкнул. «Но вы имеете право запросить выбор!» «Боже!» — не удержался я, еле слышно прошептав. «Таких нужно в театре, а не в профессоров». «Согласна», — заговорила эстонская графиня, которая оказалась рядом. «О, когда это она успела подкрасться? Я же садился вообще в пустой ряд». «Только он не прав все равно», — продолжила Варвара. «Проклятое оружие, как его называют в моей стране, даже сильного мага может уничтожить и сделать его одержимым». — Как тебя? — парировал я, на что она тут же шикнула. — Понял, молчу. — Запрещенная секция, — тем временем продолжал профессор. — Пища для ваших мозгов. Там хранится множество воистину великих клинков и кинжалов. Даже копий! — он начал ходить туда-сюда, размахивая плащом, как ворон. — Вы на правах ученика имеете право попасть туда. Конечно, перед этим заполним документ, чтобы осведомлены с тем, что будет, если клинок вас победит. — Академия пытается обезопасить себя, — прокомментировала его слова Варвара. — Клинки и прочие металлические изделия, которые находятся в том тёмном месте, действительно поглотили ни одного воина и студента. Но взамен они дают мощь. — Какую? Я в целом не понимал, для чего всё это нужно. Я видел пару раз, как пользуются проклятым оружием. И то это были ножи у разбойников. Это мелочи, — покачала головой графиня. У меня, например, есть клинок забвения, оружие моего рода. С его помощью я могу ударить волны на расстоянии больше пяти метров. Ну, это я видел и в ножах у тех разбойников. Неудивительно. То есть, — вдруг начал я, — тебе не нужно проходить испытания? Точнее, после жабы не нужно выбирать себе оружие. — Нет, нужно, — запротестовала она. — Родовое оружие не имеет ничего общего с Академией. Я обязана буду получить нечто другое. По итогу просто буду носить парные клинки. Или копье. Клинки, — мотнула головой. — Мы сами себе выбираем, что больше понравится. И здесь уже играет рандом. Получится у тебя приручить клинки или нет. Ну, то есть... Девушка лучезарно улыбнулась. Оружие. Я кивнул в знак того, что примерно понял, о чем она говорит, и принялся выслушивать профессора дальше. Только тот уже перескочил с темы на тему и начал нести полную пургу о том, что даже неудачники могут стать великими воинами. А затем началась окончательная клоунада. Он мазал своим клинком в разные стороны, показывая нам какую-то технику освоения клинка. «Ваше оружие в момент приручения должно стать с вами единым целым», — верещал он. «Когда вы возьмете его в руки, демон заберется в вашу голову и начнёт вам петь песни о том, как с помощью его души вы станете сильнее. Но не нужно этому верить. Только вы сами сделаете себя сильнее». И бла-бла-бла. Я уже по головам других студентов передо мной понимал, что всем наскучил этот человек. Тем более, что он начал говорить слишком звонко и неприятно моим ушам. Не знаю, правда, какая выгода у меня от этого будет. Я призадумался, а не спалит ли его сраный плащ к чертям. Подумал-подумал и решил просто лечь спать. Тем не менее, полудрем опять же перебил этот странный профессор, который уже визжать начал, показывая различные взмахи и замахи. Я посмотрел на него и решил, что реально пора ему бы пригореть. «Гори, плащ!» — подумал я, высматривая кончик плаща. «Гори! Мне нужен огонь!» Разумеется, с первого раза не получилось. То ли дело было в расстоянии, то ли в собранности, а учитывая, как тот визжал, собраться было тяжело. Но вот со второй попытки у меня все же получилось. Сначала появился лёгкий дымок, а вот затем кончик плаща действительно загорелся. Проснулись в этот же миг все. И с удивлением уставились, как плач профессора загорелся. Но вот тот заметил странности лишь после того, как нижняя часть уже вспыхнула, а задница стала как-то не по себе, что-то припекало Профессор, как какой-то петушок, начал прыгать из стороны в сторону, пытаясь сбить себя пламя. В конце концов, разумеется, у него получилось, но затем он устроил настоящий допрос. Разум. Для всех. «А ну, Признавайтесь, проказники!» — недовольно заорал он. «Кто это сделал?» Он сам-то и не сразу понял, что сделать это никто не мог физически. Ведь по вере магов и прочей чепухи магия не проявляется таким методом. Нет силы воды, огня, воздуха и земли. В общем, совсем они позабыли свои корни. После занятий я отправился сначала в общежитие, решив не идти на повторный курс к этому профессору, пара которого почему-то продублировалась и в конце учебного дня, а потом решил отправиться в библиотеку и попытаться сдать испорченную книгу сначала я наткнулся на викторию серую мышь которая явно просто за мной подглядывала а увидев меня сбежала затем я наткнулся на рыжую убийцу в компании юлии которые о чём то яростно спорили и лишь пройдя мимо них я услышал то что мне не очень то и понравилось одержиме точно будут мой отец получил добро взять заложника это противоречит правилам академии мой отец поака разозлилась получил добро от министерства Она покосилась на меня, когда я поравнялся с ней и продолжила, стоило мне пройти мимо. «Значит, министерству нужен живой одержимый. В стенах Академии они этого не получат, потому что сраный карлик либо изгоняет духа, либо закрывает студента. Нам нужно знать, почему они начали так быстро проявляться, и нужно узнать, почему они в целом чаще стали попадаться магам на глаза». Я пожал плечами и открыл дверь главного корпуса. Спустился в подвал, прошёл коридор, приветливо кивнул старые маразматички и прошёл в запретную секцию. Я дико извиняюсь, я сходу поклонился божьему одуванчику. Старики просто любят такое, а мне нужно было замолить свой косяк. Но с книгой приключилась беда. Я протянул удивившейся старой женщине потрёпанную мокрую и горелую книгу. Прошу простить, ещё раз поклонился, я не специально м <связывая> Она внимательно уставилась на меня. «Я даже спрашивать не буду, каким образом она загорелась. Понимаете, — начал я придумывать на ходу. Соседи по общежитии сначала высмеяли её, а затем решили украсть, когда я...» — запнулся, придумывая дальше. «Вырвал её у них из рук, она уже горела, пришлось бросать в лужу». Не думаю, что она поверила, но, тем не менее, ничего не сказала. Без брезгливости взяла к женцию, бросила в мусорное ведро и внимательно уставилась на меня. «Что, Бобров?» — она как-то странно улыбнулась. «Оказалось, не ересь, да?» «О чем это вы?» — я нахмурился. «Ересь ересью!» «Чтобы ты понимал, она уселась на свой стул поудобнее. Все подобные книги защищены духом». Не знаю, каким, но тем не менее, такие книги невозможно сжечь или поджечь. И каждый студент из более-менее богатой семьи знает об этом. Поэтому их до сих пор можно найти на полках в магазинах, в библиотеках или в домах. Книги подобного содержания либо бросают в море, либо закапывают. Упс. Ну так что? Я последний раз тебя спрашиваю. Она опять оскалилась. Не ересь? Да? — Блин, а вот это уже подстава какая-то. Всеволод Владимирович сел напротив комиссии и недовольно отвечал на глупые, как ему казалось, вопросы. — Вы уверены, что в его крови найден сильнейший наркотик? — не унималась начальница городской клиники. — Уважаемые родители, — она повернулась к маме и папе Смита. — Вы же делали повторный тест? «Делали», — ответили они, склонив головы. Первый оказался ошибочным, и в теле нашего сына не было ничего найдено. «Почему вы решили повторить тест?» — не унималась женщина в белом костюме и с лицом быка. «Ради чего?» «Лекарь попросил», — скромно заявили те. «Может, уже закончим?» Им было неприятно обсуждать смерть своего сына. Хотя они понимали, что Академия просто защищается от несчастного случая, на который они никак не могли повлиять. «Нет!» — рявкнула женщина в белом. «А вы!» — она повернулась к лекарю. «На каком основании решили проверить кровь покойного еще раз? Что-то пытались найти или, может, скрыть?» Всеволод Владимирович, недовольно шевеля усами, покосился сначала на женщину. Затем на родителей повернулся к карлику, который тоже сидел с ними за одним круглым столом, как и другие начальники города, и ответил. Пытаясь выяснить, чем же отравился мальчик, я нашёл в книге упоминание одного опиумного чая. По итогу всё сошлось. Смерть от остановки сердца за 30 секунд, что и произошло с мальчиком по итогу. Вещь редкая, в нашей империи не производится и, по крайней мере, не была обнаружена. — То есть вы утверждаете, что наркотик покойный принёс с собой? — Определённо, — кивнул лекарь. У нас таким точно никто не балуется. И наркотик бы не убил его, если бы он не трогал его, а просто пересыпал к себе в чашку. Смею предположить, что он сначала растер его между пальцев и только после этого добавил в чай. Наркотик попал быстро в организм и просто убил его, не погасившись в воде, как это делают остальные наркоманы. Смиты ещё раз тяжело выдохнули, но женщина всё равно не унималась. «А откуда у вас такие познания?» — она скребилась. «Вы проходили курсы подготовки или что?» «Я боевой лекарь», — сухо ответил Всеволод Владимирович. «Я и не такое читал и слышал». Однако, — улыбнулась она, — до нас дошли слухи, что вы сдаёте позиции. Девушка повернулась к невысокому мужчине в чёрном плаще и в чёрных очках. «Наш следователь доложил, что вы предсказываете смерть одному студенту, а тот всё никак не умирает». «А это здесь при тут же вспыхнул лекарь. «Сдох он или нет?» «При рявкнула женщина в белом. «Ваше предсказание не работает. Это ли не значит, что вы можете ошибаться? И на самом деле Смит умер не от приёма наркотиков, а потому что его убили. Например...» «Исключено». В разговор ввязался Владимир Ильич. «Это исключено. Даю вам свое слово». Лекарь с благодарностью посмотрел на карлика, но тот одним своим взглядом показал ему, что тот ему теперь должен. Ведь он своим протестом не то чтобы подставил себя под удар, а замолвил за него словечко. «Я убью тебя, Бобров!» прошипел в собственной башке лекарь. — Ты не переживешь это испытание.